Глава десятая На следующее утро, а точнее ближе к обеду, когда мистер Энтони Иствуд и Джеймс наконец проснулись, то мистер Иствуд первым делом заглянул в настенный календарь и произнес «О, сегодня придется отложить наш рассказ, потому как мне нужно сходить на кладбище. Вот уже десять лет прошло, как там покоятся мой брат и его жена Изабелла. что они умерли В удивлении воскликнул Джеймс. Затем, смутившись, тут же произнес. «Простите, я не знал». <дых> «Ничего», — тяжело вздохнув, ответил мистер Иствуд. «Но как это произошло?» Снова не удержавшись, спросил Джеймс. Ему показалось это довольно странным, что оба родителя, Альфреда и Роберта, умерли так рано. Ведь им, по словам мистера Иствуда, Тогда не было еще и тридцати лет каждому. Да, это довольно трагическая история. И до конца так и непонятная, — сказал мистер Иствуд, и, медленно потянувшись к сигаре и спичкам, что находились на большом комоде возле стены, закурил. Клубы дыма стали плавно подниматься вверх, принеся с собой приятный аромат табака. Я сказал странное и до конца неизученное, Именно так оно и есть, потому что в ходе расследования выяснилось, что к их гибели, скорее всего, кто-то причастен. В тот роковой день Изабелла и Джек собирались ехать на деревообрабатывающий завод, который, как я вам и говорил, остался им в наследство от мистера Флетчера, точнее, в наследство Изабелли. Они очень торопились. По словам Джека, к ним на завод должна была нагрянуть какая-то комиссия. Как позже выяснилось, после их гибели в их машине были неисправны тормоза. Насколько мне известно, в ходе расследования выяснилось, что кто-то приложил руку к их якобы несчастному случаю. Но вот кто? Конкуренты, которые имели виды на их завод? А он в то время начал приносить немалый доход? Или кто-то еще? Расследование тогда зашло в тупик. Отпечатков и следов не было найдено. Все было сделано хитроумно и чисто. «Да, действительно странная история», поерзав нетерпеливо в кресле, сказал Джеймс. «Вот и я о том же», снова затянувшись сигарой, произнес в задумчивости мистер Иствуд. Джеймс вдруг вспомнил, как вчера вечером собирался поехать к себе домой, в тот самый охотничий домик, но мистер Иствуд горячо возразил. «Куда ж вы поедете на ночь?» — сказал он. «К тому же автобусы в такое время уже не ходят. Было уже без пятнадцати двенадцать ночи. Простите мне мою дерзость. Может, это и совсем не к случаю?» — опомнившись, произнес Джеймс. «Но можно мне пойти с вами?» — насмелившись, сказал Джеймс. На могилу к Джеку и Изабеллы Мистер Иствуд приподнял брови, но затем сказал «А почему бы и нет? Вместе их помянем. А то, честно говоря, когда я там сижу совсем один-одинешенек на их могиле, то меня вдруг такая тоска начинает охватывать, что не грех будет сказано, даже самому жить потом не хочется, глядя на их могилы». Джеймс сочувственно покачал головой. До загородного кладбища, которое находилось на другой части этого маленького городка, на окраине лесного массива, мистер Иствуд и Джеймс добрались только к вечеру, и тому была причина. Ближе к полудню в дом мистера Иствуда кто-то постучал в дверь. Джеймс не смог разглядеть незнакомца, потому как тот отказался входить в дом, пояснив, что подождет хозяина дома на улице. Поговорив с незнакомцем, Мистер Иствуд вернулся с озадаченным лицом и произнес «Придется нам с вами отложить ненадолго нашу прогулку, потому как возникли дела, которые не требуют отлагательств. Мой дом в вашем распоряжении, так что чувствуйте себя здесь свободно». С этими словами мистер Иствуд, одевшись, ушел, но его отсутствие затянулось. За это время произошло то что заставило Джеймса по-настоящему встряхнуться. Буквально через несколько минут после ухода мистера Иствуда Джеймс заметил, что за ним кто-то следит. Сначала он подумал, что ему это показалось, но затем понял, что это действительно так. Человек, который находился снаружи дома, пытался осторожно и незаметно для Джеймса заглянуть в окно дома и таким образом... Видно проследить за тем, чем занимается Джеймс или что намерен делать. Джеймс замер в напряжении, прижавшись к стене возле окна, и теперь пытался разглядеть этого человека. Но это удалось ему с трудом. Он только и успел заметить, когда тот быстро прошмыгнул мимо окна на другую сторону дома, во что был одет этот человек. Он был довольно высокого роста, коренастый, в чёрном дряхлом пальто, с шапкой-ушанкой, сдвинутой набок с тяжёлыми грязными сапогами и небольшой туманной, неопрятной бородкой. Лица, к сожалению, его он так и не смог разглядеть. «Кто же это мог быть?» задавался сейчас вопросом Джеймс. Он впервые видел этого, судя по омерзительному внешнему виду, бродягу. «Зачем ему был нужен Джеймс? Или...» Вдруг задался он вопросом. «Он следит за мистером Иствудом? За кем из них?» Джеймс пытался сообразить, мучительно и быстро. «А что, если он следит за ним с охотничьего домика?» «Нет, он бы определенно его заметил». По своей натуре Джеймс всегда был наблюдателен и осторожен. И не потому, что так обязывала профессия, а потому, что у него от природы было чутье на опасность и неприятности. Иначе сказать, обостренное чувство самосохранения. Шло время, а человек за окном так и не уходил. Нервы Джеймса, казалось, были уже на пределе, и тогда он, не выдержав, решился на самый крайний шаг. Он схватил первое, что попалось ему под руку, а точнее то, что бросилось в глаза. Это был тяжелый бронзовый подсвечник, который тихо и мирно покоился на полке возле камина. Схватив подсвечник, Джеймс ринулся к двери. Кровь от волнения и напряжения тут же прилила к его вискам. Он осторожно и тихо приоткрыл дверь, опасливо озираясь по сторонам, держа руку вверху на голове с тяжелым увесистым предметом. В это время неожиданно под его ногами предательски скрипнула старая половица. Джеймс вздрогнул и в отчаянии огляделся по сторонам и тут увидел, как неподалеку в кустах мелькнула спина незнакомца и тут же исчезла из виду. Джеймс тяжело выдохнул, опустив руку с подсвечником вниз, а затем стремительным шагом направился к тем кустам, в которых только что промелькнула тень подозрительного человека. Оказавшись на месте, он попытался тщательно осмотреть кусты и землю, дабы найти что-то такое, чтобы могло навести его на мысли о том, кто мог быть этот человек, которого так заинтересовали мистер Иствуд или сам Джеймс. К сожалению, Джеймс не нашел ничего подозрительного, разве что тяжело отпечатавшиеся в сырой после недавнего дождя земле следы грубых сапог. И это уж точно ни о чем не говорило, ведь они могли принадлежать кому угодно. Несмотря на то, что Джеймс был сильно озадачен этим происшествием, он повременил сообщить о случившемся мистеру Иствуду, когда тот, наконец, вернулся домой. Джеймс хотел сам разобраться в этом деле. Тем более он не знал, кто именно нужен был этому бродяге, мистер Иствуд или сам Джеймс. Если Джеймс, то расскажи он это всё мистеру Иствуду, тот, скорее всего, был бы удивлен таким происшествием и начал бы обо всем расспрашивать Джеймса, делая разного толку предположения. Но Джеймс не хотел озадачить мистера Иствуда до тех пор, пока сам во всем не разберется. Впрочем, в дальнейшем, когда Джеймс и мистер Иствуд ближе к вечеру добрались до местного кладбища, там произошло то, после чего Джеймс на какое-то время забыл обо всем на свете. А произошло то, что и его, и самого мистера Иствуда повергла в невероятный шок.